Глава тридцать восьмая Нас выбросило у ворот в Пражский град. «Как же холодно!» — озираясь по сторонам, проговорила я. «Прости, милая, я не успел захватить для тебя мех», — растерялся Андрей. «Всему вас надо учить», — поморщился Оракул. Он взмахнул рукой, и в воздухе появилась накидка из норки. «Где ты ее взял?» — с подозрением приподняла бровь рая. Нащупал ближайший магазин и вытянул оттуда накидку. Пожал плечами оракул. Это же воровство. Да ладно, какое воровство? Воровство или нет? А холод не спрашивает. Я быстро закуталась накидку и с любопытством осмотрелась. Средневековые ворота, за ними строение в готическом стиле. На месте почетного караула стояли два вампира в форме из красного бархата. «Здесь обитает пражский совет», — тихонько шепнул мне на ушко Андрей, и я понимающе закивала. Почетный караул отдал честь, и ворота распахнулись. Из ворот нам навстречу вышел высокий худощавый вампир в длинной черной мантии. Уважаемые жених и невеста, добро пожаловать в часовню. Для обряда бракосочетания все готово». Он махнул рукой, приглашая следовать за ним. И мы не стали медлить. Переглянувшись, заторопились следом. Гости не отставали. У входа в заброшенную часовню пылали яркие свечи в блинных черных подсвечниках. Там же стояла Ждана. «Мама!» — обрадовалась Рай. «Мы успели, мама!» «Я у вас не сомневалась», — улыбнулась моя почти свекровь. Взглянула на мою маму. «Вера, добро пожаловать в нашу семью!» «Мы ведь теперь, как родственники...» Моя мама недоверчиво прижала кошку к груди. Кажется, да. В дверях часовни показался еще один вампир, такой же худощавый и высокий, и тоже в черной мантии. Этим вампирам больше тысячи лет, поднося к губам мою руку, шепнул мне Андрей. Их называют жрецами. Они несут баланс в наш мир. Ведут аскетический образ жизни что позволяет им держать под контролем страсти и разум. Здесь, в Совете, нельзя совершать ошибки, когда принимаешь решения. Я с интересом посмотрела на членов Пражского Совета. Больше тысячи лет. Подумать только. Если бы я жила так долго, тоже отреклась бы от всего земного. А в Совете только два вампира? Нет, их восемь. Восьмерка – знак бесконечности. А где остальные? Сейчас прибудут. Заиграл старинный орган. По всей часовне вспыхнули свечи в черных посвечниках. Из низких дверей, оформленных в готическом стиле, вышли две вампирши. Это были жрицы. Внешне они почти не отличались от вампиров, которые привели нас сюда. Тоже высокие и худые, в черных мантиях. Одна держала в руках магическую книгу, обтянутую черной кожей а вторая несла кубок с полупрозрачной мерцающей жидкостью. Но хотя бы не кровь, мысленно выдохнула я. Андрей сжал мою руку и усмехнулся. Я невольно взглянула в его сторону. Он снова прочел мои мысли. Не удержавшись, я на миг обернулась и взглянула на гостей. Рая и ее импозантный спутник в котелке и стильном костюме завороженно следили за церемонией. Моя мама с кошкой на руках стояла рядом с мамой Андрея. Сердце защемило от радости. Я здесь не одна. Из дверей вышла третья жрица. Ее мантия была украшена драгоценными камнями. Две предыдущие жрицы подошли к ней и поклонились. Первая подала книгу, вторая подозвала нас с Андреем подойти ближе. Крепко держась за руки, мы сделали шаг навстречу. Главная жрица начала читать заклинание из книги над кубком. Мерцающая жидкость бурлила и шипела, взрывалась огненными сполохами. Я сжимала свадебный букет, и меня потряхивало от волнения. Мы с Андреем подошли к точке невозврата. — Все будет хорошо, — послал мне свои мысли он. Я взглянула на него и улыбнулась, сжала крепче его руку и волнение немного отступило. Закончив читать, главная жрица вернула книгу своей помощнице. «Подойдите, дорогие жених и невеста. Ваши капли крови должны скрепить брачный союз». Я не успела испугаться, когда в руки жрицы сверкнула золотистая игла, и она, ухватив мое запястье, сделала тонкий надрез на моей ладони. Следом надрез, тонкий и аккуратный, был сделан на руке моего суженого. Жрица взяла нас за руки. Ладонь опалила жаром. Казалось, по телу прокатился электрический разряд. В следующий миг несколько капель нашей крови упало в кубок. Содержимое забурлило с новой силой и выплеснулось нам под ноги. Очертя изумрудный круг, Оно медленно поднималось все выше и выше, поглощая нас в свой красивый, переливающийся оттенками изумрудов плен. Сквозь изумрудный свет мы с Андреем наблюдали, как один из вампиров в черной мантии подносит красную бархатную подушечку с обручальными кольцами из золота с россыпью драгоценных камней. Изумрудные сполохи вокруг нас завертелись, как в калейдоскопе, а потом упали к нашим ногам ворохом лепестков темно-красных и черных роз. Главная жрица взяла из рук вампира подушечку с обручальными кольцами и торжественно поднесла нам с Андреем. Звуки органа стали громче, к нему присоединились тонкие звуки флейты. Мой предначертанный первым взял обручальное кольцо, и осторожно надел мне на палец правой руки. Я заметила надпись «Отныне и навсегда». «Отныне и навсегда», — неотрывно глядя в мои глаза, проговорил Андрей. Сердце заколотилось от волнения. «Отныне и навсегда», — с трудом ворочая от волнения языком, произнесла я и тоже взяла кольцо с надписью. Осторожно надела на палец любимому. Он привлек меня к себе и подарил нежный поцелуй в губы. «Объявляю пророчество исполненным!» Громко воскликнула главная жрица и хлопнула в ладоши. Со всех сторон заискрились полохи праздничного фейверка. Наши малочисленные гости бросились нас поздравлять. Волнение, наконец, отпустило меня, и ему на смену пришла радость. рая, букет!» — улыбнулась я. Не успела вампирша опомниться, как мой свадебный букет оказался у нее в руках. «Это подло, Маша!» — вспыхнула она. «Чему быть, того не миновать!» — сладко улыбнулся Аракул. «А теперь вперед, в наш замок! Там ждут гости!» — торопила нас Ждана. «Снова портал?» — испуганно икнула моя мама. «А к чему медлить?» — пожал плечами Аракул. Меня тошнит от такой скорости и голова кружится. Это с непривычки. Потом пройдет. Мы с Андреем переглянулись. Гости продолжали спорить о способах передвижения, но для нас их спор был не более чем лишним шумом. Нам хотелось уединения. Словно прочитав мои мысли, Андрей привлек меня к себе. Я люблю тебя, моя королева. Я тоже тебя люблю. Я обхватила его шею руками и на миг прикрыла глаза. Счастье обволокло нас своим сладким пленом, и мы медленно сдались ему на милость. «Андрей, портал!» — зазвенел где-то рядом возмущенный голос Раи. «Ах, да!» — улыбнувшись мне, усмехнулся Андрей. «Нас ждут гости. Пора вернуться в город вампиров. Хотя, скажу тебе честно, нет ничего скучнее» чем слушать пространные речи вампиров под звуки органа. А что будет потом, после большого приема, на котором нам придется выслушивать речи гостей? Потом мы с тобой отправимся в Париж. Свадебное путешествие никто не отменял. Что ж, тогда вперед, плавясь в его объятиях от переполнявших меня чувств, согласилась я. Чем скорее мы их выслушаем, тем скорее окажемся вдвоем. Только знаешь, в Париж я хочу отправиться нормальным человеческим путем. На самолете. Как скажешь, моя королева. Андрей с нежностью поцеловал меня в губы и взмахнул рукой. Закружились вихри портала. Теперь изумрудная волна несла нас обратно в замок Ладомиров. Отныне и навсегда этот замок стал моим домом.